Побледнев так плотно, что не в силах вымолвить ни слова, Изабелла махнула Алену де Парейлю. — Нет уж, — закричала Маргарита, — не смей ничего приказывать мессиру де Парейлю. Я ему приказывала, и, может быть, еще буду приказывать. Пускай немного потерпит, пускай напоследок подчинится моим приказаниям. Она повернулась спиной к Изабелле и Карлу, И кивнула Алену, как бы говоря, что готовы идти. Три осужденные вышли, в сопровождении стражи миновали коридоры и двор и достигли отведенной им темницы. Когда Аленда Парель запер дверь, Маргарита бросилась на кровать и впилась зубами в угол простыни. Где мои волосы? Мои чудесные волосы, рыдала Бланк. Глава одиннадцатая. На площади. Мартре. Казалось, никогда не придет заря на смену бесконечной ночи, не принесет ни покоя, ни надежды, ни забвения, ни спасительного самообмана. В одном из подвальных помещений Понтуасского проводства два человека лежа рядом на куче гнилой соломы ждали смерть. По распоряжению Гийома на горе братьев Доне подлечили. Теперь их раны не кровоточили более. ровнее бились сердца. Их разорванным мышцам и растерзанным телам заботливые лекари вернули часть былой силы, дабы могли они перенести новые, еще более неслыханные страдания, полнее испытать весь ужас пытки, на которую были обречены. Никто не спал в эту ночь. Ни осужденные принцессы, ни графиня Маго... Ни три королевских сына, ни сам король. Не спала также Изабелла. Слова, брошенные Маргаритой, не выходили у нее из памяти. Лишь два человека этой ночью почивали сном праведников. Мессир Нагаре, ибо он выполнил долг свой, и Робер Артуа, ибо он, чтобы насладиться местью, проделал целых двадцать лье. Около шести часов утра По коридорам замка разнесся топот ног. Это явились за принцессами лучники мессира Алена де Перель. Шестьдесят всадников в кожаных камзолах, металлических кольчугах и железных шлемах окружили три повозки, обтянутые черной материей. Сам Ален де Перель подсадил дам на повозки. Потом, по его знаку, позорный кортеж тронулся в путь под розоватым утренним небом. У одного из окон замка стояла графиня Маго, прижавшись лбом к стеклу. Ее широкие плечи вздрагивали. — Вы плачете, сударыня? — спросила Беатриса Дерсон. — я могу иногда плакать, — ответила Маго хриплым голосом. Беатриса была одета к выходу. — Ты уходишь? — осведомилась графиня. — Да, сударыня, я хочу пойти посмотреть, если вы не возражаете. Тем временем главную площадь города Пантуас, называемую площадью Мартре, где должна была совершиться казнь братьев Доне, запрудили толпы народа. Горожане, крестьяне, солдаты начали стекаться сюда с зари, и людской поток все не иссякал. Владельцы домов, выходивших фасадом на площадь, за цену сдали окна которым прильнули, тесня друг друга, зеваки. То обстоятельство, что осужденные благородного происхождения, что они молоды, а особенно то, что они принадлежат к придворной знати, подстрекало любопытство. А сам характер преступления, этот чудовищный скандал, вся эта любовная история разжигали воображение. За ночь на площади успели возвести помост, Он возвышался над землей на один туас, и две виселицы, стоявшие по оба его конца, привлекали к себе жадные взгляды. Еще издали толпа приметила двух палачей в красных капюшонах и того же цвета плащах. Они, не торопясь, пробирались к помосту. За ними следовали подручные, каждый тащил большой черный ящик, в котором хранилась палаческая снасть. Заплечных дел мастера взошли на помост, и площадь внезапно утихла.